Глава одиннадцатая. В воскресенье Сергей Казадоев наметил основные мероприятия, которые помогут пролить свет на неправильную историю с открыткой. Первое. Решил он. «Надо убедиться, что автором перехваченного письма является моя мать». Второе собрать сведения о получателе открытки, третье – оценить опасность, исходящую от связи матери с неизвестным мужчиной, предположительно ее любовником. В понедельник, вернувшись из школы, Сергей достал из распределительного щитка в подъезде конверт, который совершенно случайно остался у него. Тайник в подъезде Казадоев оборудовал давно, Еще в восьмом классе, когда начал курить. Каждый день, приходя с улицы, Сергей открывал крышку щитка и прятал туда сигареты. Место было абсолютно надежным. В нишу с пыльными проводами даже электрики не заглядывали. Свое расследование Казадоев начал со сверки почерка на конверте и в конспектах матери. Без сомнения, автором послания была она, его мама. Казадоева Рима Витальевна. Характерное написание прописных букв О, А и Н на конверте и в конспектах было совершенно идентичным. Сверив почерк, Сергей взялся за изучение надписей и штампов на конверте. Судя по почтовым штампам 10 ноября 1982 года письмо поступило в сороковое отделение связи обслуживавшая микрорайон, где жил Сергей. 18 ноября письмо проштамповали в 13-м отделении, расположенном на улице Волгоградской. Из одного микрорайона города в другой письмо шло 8 дней. 19 ноября в пятницу письмо доставили по месту жительства адресата, и в тот же день оно было похищено Казадоевым и Фрицем. Адрес доставки письма... Улица Волгоградская, дом 8, квартира 37. Обратный адрес был явно вымышленным, так как в областном центре не было улицы Октябрьской. Сергей вырос в панельном пятиэтажном доме и отлично знал планировку квартир в стандартной пятиэтажке. 37-я квартира – это третий подъезд. Третий этаж – дверь налево. В зависимости от подъезда квартира могла быть двухкомнатной, или состоять из трех комнат – двух больших и одной маленькой. Казадоевы жили в трехкомнатной квартире, но она была угловой, и боковые комнатки детская и спальня родителей были очень небольшими. Мать Сергея мечтала переехать в более просторную квартиру и как вариант рассматривала трехкомнатную сорокопятку, такую же, как у ее любовника. Получателем письма значился некто Бурлаков Константин Константинович, а отправителем – Голубева Наталья Витальевна. Дома Сергей часто вспоминал свою соседку по парте. Рассказывал родителям, какая она тупая, неряшливая и некрасивая. Отцу одноклассница сына была неинтересна. А вот мать как-то спросила. «Судя по твоим словам, это Наташа Голубева». Какой ты ища диада, а не девушка. Ты часом не влюбился в нее? «Я — Я? — поразился Сергей. — Ты Наташу Голубеву чуть ли не каждый день вспоминаешь. и еще ни разу не сказала о ней ни одного хорошего слова. Мама — Мама! — перебил ее Казадоев. Голубева — это самое отвратительное существо на свете. Мне надо медаль дать за то, что я с ней за одной партой сижу. Она... Ну, ну, в общем, она самая настоящая сволочь. Пригласи ее в гости, познакомимся. Не то пошутила, не то серьезно, сказала Рима Витальевна. Вот ты куда, мамане, Наташку присобачила. Усмехнулся Сергей, рассматривая конверт. Фамилию и имя отправителя позаимствовала у моей одноклассницы, а отчество оставила свое. Как только в подъезде никто не обратил внимания, что открытку наша Голубева отправила. Хотя, почему именно наша? Голубевых на свете, как собак нерезанных, а Наташ еще больше. Только у нас в классе три девчонки с таким именем. Изучив конверт, Казадоев полез в шкаф с семейными фотоальбомами и сразу же нашел то, что искал. Подарочный набор открыток с достопримечательностями Ленинграда. Всего в наборе было 16 пронумерованных открыток, названия которых были указаны на обложке. Отсутствовало две. Вид на дворцовый мост ночью и Александрийский столб. Разведенный мост я видел, а вторая открытка почему отсутствует? Кто же ему отправила? Прикидывал Сергей. С мостом вроде бы все понятно, а столб... Это что такое? Как он выглядит? Если бы Казадоев был знаком с достопримечательностями Ленинграда, он бы уловил тонкий юмор матери, намекнувшись в открытке любовнику о сходстве Александрийского столпа с одним органом. Но Сергей из всех архитектурных шедевров города на Неве слышал только о Медном саднике и Зимнем дворце. Делаем выводы. Мысленно подвел первые итоги Сергей. На конверте есть штамп нашего почтового отделения, то есть письмо было брошено в почтовый ящик где-то недалеко от дома. Открытка с разведенными мостами из набора, который подарила тетка со стороны отца. Сложим вместе ящик и открытку и получим действие. Мама написала любовное послание у нас дома, в то время, когда ее муж и мой отец находился в соседней комнате. Я даже представляю, как это было. Мама, за письменным столом, прикрывшись конспектом, выводит буковки на открытке, а ничего не подозревающий папа не в это время курит на кухне, изучает записи в своей медицинской карте. Это как же надо презирать мужа, чтобы в нескольких метрах от него поздравлять любовника с днем рождения. Почему она так поступила? побоялась на работе открытку написать или рядом с ее институтом нет почтового ящика бедный папочка пока он в своих болезнях разбирался у него ветвистые рога выросли спрашивается чего матери не хватает бросит ее отец никакому любовнику она будет не нужна это сейчас она благодаря отцовским деньгам разодета Когда она идет в своей каракулевой шубе до пят по улице, все встречные женщины завистливо оборачиваются вслед. А без отца что она будет носить? Драповый пальто с песцовым воротником. А мне что, больше новых вещей не видать? А мотоцикл? Нет, нет, мамочка, не дам я тебе нашу семью разрушить. Отслужу в армии, окончу институт, устроюсь на работу, тогда влюбляйся сколько хочешь. А пока, будь любезно, соблюдай установленное приличие и храни моему папеньке супружескую верность. Сергей открыл форточку на кухне, выкурил сигарету. После отца в квартире еще сохранялся табачный запах, так что пару дней можно было курить дома, а не в подъезде. Что же, продолжим, вслух сказал Казадоев и стал перебирать фотографии в альбомах. В выходные он мучился, вспоминая, где ему попадалась фамилия Бурлаков. Чтобы проверить свои догадки, Сергей просмотрел почти все фотографии, на которых была его мама. Кропотливый поиск увенчался успехом. На небольшом любительском фото был запечатлен момент уборки урожая преподавателями Политехнического института в подшефном совхозе. На фоне трактора «Беларусь» В рядок выстроились четыре немолодые женщины с пустыми ведрами в руках и двое мужчин по бокам. Сергей посмотрел на пояснительную надпись, сделанную матерью на обороте карточки «Сентябрь 1976 года. Колхоз Заветы Ильича». Справа налево стоят Бурлаков Константин. Римма Витальевна всегда подписывала групповые фото. «Пройдет время», — говорила она, — и ты позабудешь, кто стоит рядом с тобой. На так перевернешь фото, прочитаешь фамилию и сразу же вспомнишь, кто этот человек. «Так вот ты какой, Костик-котик!» – пробормотал Сергей. «Шесть лет назад мать не побоялась подписать тебя, а это значит, что любовниками вы тогда еще не были». Козыдуев смотрелся в человека, которого с каждым днем ненавидел все больше и больше. На вид Бурлакову Константину было лет двадцать или около того. Он был высокого роста, широкоплечий, с правильными чертами лица. Не красавец, но обычный молодой мужчина. «Бурлаков не преподаватель», – догадался Сергей. «На кафедре у матери есть несколько лаборантов, судя по всему». Этот Костя недавно вернулся из армии и устроился на непыльную работу. Аудиторий к занятиям готовить, чертежи по полочкам раскладывать. Что мама в нем нашла? С первого же взгляда видно, что у него ни кола, ни двора, голодранец. Хотя по этой фотографии ничего не видно. Все в поношенной рабочей одежде, все в сапогах. В последние дни, взглянув по-новому на мать, Сергей неожиданно для себя обнаружил, что она и в 41 год осталась привлекательной женщиной, со стройной фигурой и миловидным лицом. На всех фотографиях, просмотренных Казадоевым, его мама была самой симпатичной. На фоне толстых теток с однотипными курчавыми шевелюрами она смотрелась, как грациозная оса среди мохнатых гусениц. Она определенно должна нравиться мужчинам», – решил Сергей. Казадоев посмотрел на время, пять часов вечера. В районной поликлинике еще шел прием. «Успею», – решил он. «С открыткой мне все понятно. Пора подготовиться ко второму этапу расследования». По дороге в поликлинику Сергей стал размышлять о способе общения матери с ее любовником. «У нас дома телефона нет». У Бурлакова либо нет, либо он не может отвечать на звонки. На работу матери любовник звонить не станет. Преподавательской трубку берет тот, кто ближе к аппарату. Звонок от бывшего работника кафедры вызовет подозрение у коллег. Так что этот вид связи отпадает. Остаются письма. Стоп. А почему я решил, что Бурлаков больше не работает в институте? Ответ лежит на поверхности. Если бы они могли украдкой встречаться на работе, то зачем с письмами огород городить? В поликлинике Сергей сдал одежду в гардероб, поднялся на второй этаж. У поста медсестры, выдающей градусники перед приемом у врача-терапевта, он замедлил ход, осмотрел стол. Градусники в стакане перед медсестрой были самыми обычными, без специфических больничных пометок. Помнится, по весне они решили отсеять любителей халявы и покрасили кончики термометров белой краской. Через неделю все меченые градусники куда-то исчезли, и все вернулось на круги своя, удовлетворенно отметил он. На другой день вместо школы Казадоев пошел в поликлинику. Во внутреннем кармане пиджака он принес из дома градусник, заранее установленный под струей теплой воды температурой. 37,3 градуса. Получив от медсестры градусник, Сергей спрятал его, а себе подмышку установил домашний термометр. Так что у тебя? спросила медсестра минут через 5. Под ее пристальным наблюдением Сергей извлек градусник. Медсестра сделала пометку в его больничной карте и направила на прием к врачу. Фокус с подменой градусников срабатывал безотказно. Тут главное Не переборщить с температурой. От занятий в школе освобождали, если у больного температура была выше 37 градусов. На ощупь такая температура не ощущается, так что градусник перед подменой надо было установить чуть выше отметки 37. — На что жалуетесь? — спросил Сергея врач. — Глава болит, а зноб? — заучено ответил Казадоев. Терапевт. Послушала дыхание, проверила горло. Она видела, что парень здоров, но разоблачать его не стала. Хочет мальчишка отдохнуть от школы пару дней, пусть отдыхает. Подумала она. Судя по записям в его карточке, в поликлинику он обращается нечасто. От контрольных по русскому и математике каждый месяц не отлынивает. «Лечись!» Врач протянул Казадоева листочек с рецептом в аптеку. «Пятницу придешь на прием». Выйдя из поликлиники, Сергей с удовольствием закурил. «До пятницы я все проверну», – подумал он. «Главное, каждый шаг просчитать и нигде не оступиться». Вечером Казадоев встретил Савченко и попросил его передать классному руководителю, что он заболел и до субботы в школе не появится.